23. Почему у меня нет вопросов про отношения? В последнее время я совсем не пишу про отношения и все проблемы с ними связанные. Почему? Ведь раньше эта тема была для меня актуальна, и я много об этом писала. Дело в том, что я осознала одну основополагающую вещь по теме отношений мужчины и женщины – которая делает бессмысленной всю эту межполовую дискуссию как таковую. Большинство обычных вопросов по отношениям отпадает сразу после понимания и принятия того факта, что этих отношений уже или вообще не должно быть в принципе. Всё. Вопрос решен без решения исходного запроса. Большинство женских терзаний из серии «Помогите, люди добрые! Что мне делать с отношениями?» Если их раскручивать до основания, приходят к базовому ответу. «Если бы я любила себя, этих отношений у меня бы просто не было изначально или уже». К примеру, женщина спрашивает. «Что мне делать? Мне не звонит мужчина. Как его завлечь? Как замотивировать, чтобы он снова мной заинтересовался?» «Меня не устраивает, что он приходит ко мне раз в неделю, а потом забывает обо мне на неделю. Я же страдаю от этого. Помогите!» Или она задает другие, обычные в этой теме вопросы. «Мужчина изменил, бросил, забил, забыл, запил» и так далее. «Мужчина не такой, как мне надо. Мужчина не делает то, что мне хотелось бы. Что же мне делать? Подскажите!» А то мне самой не совсем понятно. Это же такая сложная ситуация, как тут разобраться, ума не приложу». И эта бедная женщина может ходить по психологам и коучам с женских тренингов целый год или пять. И совершенно точно она отдаст им кучу денег за ответы на эти вопросы. Они ей даже что-то расскажут и научат манипуляциям. Таких тренеров миллион. Но все, что ей нужно понять в ее ситуации, что этот поезд давным-давно ушел. Она проиграла еще в тот самый первый момент, когда согласилась встречаться или решила продолжать быть с мужчиной, который ее не слишком-то любит. Когда ты страдаешь от того, что партнер делает что-то не то, это означает две вещи. Первое. Он тебя не любит. Если бы любил, старался бы делать твою жизнь лучше, а не хуже. 2. Ты себя не любишь. Если бы любила, то не была бы с тем, кто не старается делать твою жизнь лучше. То же самое относится к ситуации, когда мужчина вроде бы любит, но женщина все равно страдает и ей все что-то не то. Это также означает две вещи. Первое. Ты его не любишь, если бы любила, Радовалась бы ему. 2. Ты себя не любишь. Если бы любила, не была бы с тем, с кем ты не радуешься. Конец истории. Что можно спрашивать дальше, когда ты уже получил такой ответ? Это финал. Это конец вопросом про отношения. Но это начало вопросов следующего уровня. А как полюбить себя, чтобы у меня больше не было таких дурацких отношений? где меня не любят, не ценят, изменяют и так далее. Как любить и ценить себя до такой степени, что даже не будет возможности вступить в отношения с тем, кто не делает того же симметрично? А как любить и верить в себя настолько, чтобы не соглашаться на меньшее, когда душа хочет большего? А это уже совсем другая история. Но главное – понятно. Полюбить себя и снимутся 95% вопросов про отношения. Сами собой. Это ли не волшебная таблетка? Ура, она найдена. Расходимся.